«В твоих словах есть горькая правда, Ревекка», — сказал Буагельбер в волнении, шагая взад и вперед по комнате. «Но я пришел не за тем, чтобы обмениваться с тобой упреками. Знай, что Буагельбер никому в мире не уступает, хотя, смотря по обстоятельствам, иногда меняет свои планы. Воля его подобна». «Горному потоку. Если на пути его встречается утес, он может на некоторое время уклониться от прямого пути в своем течении, но непременно пробьется вперед и найдет дорогу к океану. Ты помнишь обрывок пергамента, на котором был написан совет потребовать защитника? Как ты думаешь, кто это написал, если не Буагильбер? В ком ином могла ты пробудить такое участие?» «Короткая отсрочка смертной казни и ничего более», — отвечала Ревекка. «Немного пользы мне от этого. И неужели ничего другого ты не мог сделать для той, на голову которой обрушил столько горя и, наконец, привел на край могилы?» «Нет, это далеко не все, что я намерен был сделать для тебя», сказал Буагельбер. «Если бы не проклятое вмешательство того старого изувера и глупца Гудайрика, он, будучи рыцарем храма, все-таки притворяется, будто думает и рассуждает так же, как все». Роль бойца за честь ордена поручили бы не прецептору, а одному из рядовых рыцарей. Тогда бы я сам при первом призыве боевой трубы явился на ристалище, конечно, под видом странствующего рыцаря, искателя приключений, и с оружием в руках объявил бы себя твоим заступником. И если бы Бомануар выставил против меня не одного, а двоих или троих из присутствующих братьев, не сомневаюсь, что я каждого поочередно вышиб бы из седла одним и тем же копьем». «Вот как я намерен был поступить, Ревекка!» «Я отстоял бы твою невиновность, и от тебя самой надеялся бы получить награду за свою победу!» «Все это... пустая похвальба, сыр рыцарь», — сказала Ревекка. «Ты хвастаешься тем, что мог бы совершить. Однако ты счел более удобным действовать совсем по-иному. Ты принял мою перчатку, значит, мой защитник, если только для такого... «Одинокого существа, как я, найдется, защитник, явившись на ристалище, должен будет сразиться с тобой. А ты все еще представляешься моим другом и покровителем». «Я и хочу быть твоим другом и покровителем», — отвечал хромовник. «Но подумай, чем я при этом рискую, или, лучше сказать, какому бесславию неминуемо подвергнусь». Так не осуждай же меня, если я поставлю некоторые условия, прежде чем ради твоего спасения пожертвую всем, что для меня было дорого. — Ну, говори, — сказала Ревекка, — я не понимаю тебя. — Ну, хорошо, — сказал Буагельбер. — Я буду говорить все как ни говорит даже грешник, пришедший на исповедь к своему духовному отцу. Если я не явлюсь на ресталище, Ревекка, я лишусь своего сана и доброго имени, потеряю все, чем дышал до сих пор, уважение моих товарищей и надежду унаследовать то могущество и ту власть, которой теперь владеет старый изувер Лука де Бамонуар, и которой я воспользовался бы иначе. Таков будет мой дело, если я не явлюсь сразиться с твоим заступником. Черт бы пообрал этого гударика устроившего мне такую дьявольскую западню. И да будет проклят Альберт Мальвазен, остановивший меня, когда я хотел бросить твою перчатку в лицо выжившему из ума изуверу, который мог поверить нелепой клевете на существо, столь возвышенное и столь прекрасное, как ты. к чему теперь все эти напыщенные речи и слова?» — сказала Ревекка. Тебе предстоял выбор — пролить кровь неповинной женщины или рискнуть своими земными выгодами и надеждами. Зачем ты все это говоришь? Твой выбор сделан? — Нет, Ревекка, — сказал рыцарь более мягким голосом, подойдя к ней поближе. — Мой выбор еще не сделан. Нет. И знай, тебе самой предстоит сделать выбор. Если я появлюсь на ристалище, я обязан поддержать свою честь и боевую славу. И тогда будет ли у тебя защитник или не будет? Все равно ты умрешь на костре, привязанной к столбу, ибо не родился еще тот рыцарь, который бы мне был равен в бою или одолел меня. Разве только Ричард левиное сердце да его любимец Уильфред Айвенга. Но как тебе известно, ивенга еще не в силах носить панцирь, а Ричард далеко в чужеземной тюрьме. «Итак, если я выеду на состязание, ты умрешь, хотя бы твоя красота и побудила какого-нибудь пылкого юношу принять вызов в твою защиту!» «К чему ты столько раз повторяешь одно и то же?» «Да для того!» — отвечал храмовник, — «чтобы ты яснее могла представить себе ожидающую тебя участь!» «Так переверни ее другой стороной», — сказала еврейка. «Что тогда будет?» «Если я выйду...» продолжал Багильбер, «и покажусь на роковом ристалище, ты умрешь медленной и мучительной смертью, в такой пытке, какая предназначена для грешников за гробом. Если же я не явлюсь, меня лишат рыцарского звания, я буду опозорен, обвинен в колдовстве, в общении с неверными. Знатное имя, еще более прославленное моими подвигами — Станет мне укором и посмешищем. Я утрачу свою славу, свою честь, ляжусь надежды на такое величие и могущество, которого достигли немногие из императоров. Пожертвую честолюбивыми замыслами, разрушу планы столь же высокие, как те горы, по которым язычники чуть не взобрались на небеса, если верить их сказаниям. И всем этим, ревека, я готов пожертвовать, прибавил он, бросаясь к ее ногам. Откажусь и от славы, и от величия, и от власти, хотя она уже почти в моих руках. Все брошу, лишь бы ты сказала. Могельбер, будь моим возлюбленным. Это безрассудно, сэр-рыцарь, отвечала ревек. Торопись, поезжай к регенту, к королеве матери, к принцу Джону, из уважения... К английской короне они не могут позволить вашему гроссмейстеру так своевольничать. Этим ты можешь оказать мне действительное покровительство, без всяких жертв со своей стороны и не требуя от меня никаких наград. — Я не хочу иметь с ними дело, — продолжал он, хватаясь за полу ее платье. — Я обращаюсь только к тебе. Что же заставляет тебя делать такой выбор? Подумай, будь я хоть... Сам сатана, ведь смерть еще хуже сатаны, а мой соперник — смерть. — Я не взвешиваю этих зол, — сказала Ревекка, опасаясь слишком прогневить необузданного рыцаря на преисполненное твердой решимости не только не принимать его предложений, но и не прикидываться благосклонной к нему. — Будь же мужчиной, призови на помощь свою веру. Если правда, что ваша вера учит милосердию, которого у вас больше на словах, чем на деле, избавь меня от страшной смерти, не требуя вознаграждения, которое превратило бы твое великодушие в низкий торг. «Нет», — воскликнул адменный храмовник, вскакивая, — «этим ты меня не обманешь. Если я откажусь от добытой славы и от будущих почестей, я сделаю это только ради тебя, и мы спасемся не иначе, как вместе». «Слушай, Ревекка», — продолжал он снова, понизив голос, — «Англия, Европа — это ведь еще не весь мир. Есть и другие страны, где мы можем жить, и там я найду простор для своего честолюбия. Поедем в Палестину». «Там живет мой друг Конрад, маркиз де Монсеррат, человек, подобный мне, свободный от глупых предрассудков, которые скорее держат в оковах наш прирожденный здравый смысл. Да скорее можно...» вступить в союз с Саладином, чем терпеть пренебрежение этих изуверов, которых мы презираем. «Я проложу новые пути к величию», — продолжал он, расхаживая крупными шагами по комнате. «Европа еще услышит звонкую поступь того, кого изгнала из числа сынов своих. Сколько бы миллионов крестоносцев не посылала она во имя защиты Палестины, Какое бы великое множество сарацинских сабель не давало им отпор, никто не сумеет пробиться так глубоко в эту страну, из-за которой состязаются все народы. Никто не сможет основаться там так прочно, как я и те мои товарищи, которые пойдут за мной в вагоне в воду, чтобы там ни делал и ни говорил этот старый ханжа. «И ты будешь царицей, Ревекка. На горе Кармель создадим мы тот престол, который я завоюю своей доблестью тебе» и вместо гроссмейстерского жезла у меня в руке будет царский скипетр».